Событие 59. -е. Я есть польский партизан, я скорее умру, чем сдамся вам. Греби ушами в камыши. Пойди пойми этих Гедеминовичей и прочих князей с тысячелетней историей. Князь Вишневецкий, если не идиот, должен же был знать, что Брехт не сам кричал и стонал на весь дворец. И слуги убирались, должны были доложить. Как бы Брехт отреагировал, если бы на его жену кто покусился? Да, нет. Все одно бы прибил, просто чтобы неповадно было. А то полезут все, кому не лень, и сдохнешь от сифилиса. А этот Твикс без палочки лысый обнимался с Бероном и настоятельно зазывал в гости на обратном пути. «А вы, князь, чего делать будете? Ну, в смысле, прения в парламенте, резня в Сейме». Брехт почему-то думал, что Весневецкий... Соберет подпанков и с отрядом в тысячу местных усилит его корпус. Местные в таком деле – это хорошо. Я буду следить за порядком в Великом княжестве Литовском. Успехов! На обратной дороге мимо не поедем. Подумайте, на кой черт вам этот вонючий горшок с ручкой вовнутрь? Я про Польшу. Нет будущего у нее. Погрязните в разбое и гражданских войнах. И приберут вас по частям. Кого мы, кого Пруссия – И у них не забалуешь, в раз они мечат. Польские потуги на превращение вас в католиков за игру в песочнице покажутся. Где? Неважно. Подумайте, немцам мы вас один черт не отдадим. Будет война на вашей территории. Надо вам. Северная война вас ничему не научила? Я подумаю и переговорю с магнатами. Удачи. Пограбить Вильно не удалось. Ничего, никуда католики с униатами не денутся. Выселим в нужные места. А Ингерманландский пехотный полк с тысячей возчиков, что следовал по пятам за гвардией, чтобы вывести золото и серебро из костелов и прочих церквушек и сопроводить ксензов и семейных священников в Москву до сортировочного пункта, без дела не остался. С крылатых гусар взяли огромную добычу, еле все это влезло в тысячу телег. Лошадки у мобилизованных для этого крестьян плюгавенькие и тощие. 500 кило на телегу если положить, то в горку небольшую ту телегу подталкивать надо и лошадку под устцы тянуть. А гусары все были в броне, практически рыцарский комплект. Развинись неполный. Сапоги железные и трусы. И весила сия броня прилично. Плюс седло со всеми причиндалами, плюс оружие. Плюс в лагере взяли приличный запас овса и других продуктов. Даже кофе был. Ну и к каждой телеге позади привязано по два дестрия. Или почти они. Большие и мощные кони. Хреново, что в основном жеребцы. Из двух тысяч коней примерно 1300 жеребцы или мерены. Ну, пригодятся в хозяйстве. Мерены пушки тягать. Вскоре же война на Кавказе. Там полно крепостей серьезных. Там без артиллерии делать нечего. А жеребцами можно серьезно крестьянских лошадок улучшить в целой губернии, а то и в нескольких. Правильно только все это организовать надо. Кони тоже не налегке плетутся рысью как-нибудь. Они загружены мешками с зерновыми. Пшеница, рожь, овес, гречка, даже ячмень и кукуруза есть. Покупали по нескольку мешков у разных продавцов. Нужно создавать семенной банк. Сельхозакадемия строится и расширяется, ученые из Европы потихоньку подтягиваются, нужно их занять. От Вильна через Гродно и Белосток больше 400 километров до Варшавы. Могли бы и дней за 10 дойти. Могли бы, да не тут-то было. История поменялась. Как в реальной истории дойти до столицы Речи Посполитой, преодолевая только трудности дороги, теперь не получилось. Брехт читал, что после того, даже как Лещинский сбежал, а данцы и французы сдались, еще больше года российские войска воевали с бандами шляхтичей. Они начали настоящую партизанскую войну. Нападали на русских мелкими бандами и, получив отпор, убирались. При этом армия Миниха несла потери и таяла каждый день. Ну, тут... Так уляхов не получилось. По всем сторонам вокруг гвардии были разъезды, и участие егерей всегда заряжены штуцера. Благо, погода наладилась. Дождей нет. Порох не оцереет. Паны каждый раз натыкались не на спящих на привале лопоушистых русских, а на штуцерный огонь. А когда пускались на утек, то попадали под фланговый удар башкирских лучников, осыпающих беглецов тысячами стрел. Выживали единицы. Пленных теперь точно не брали, это не комбатанты, а разбойники. Вешали выживших на дубах. Где-то по Белостоку дураки кончились и до Варшавы уже шли спокойно. А у столицы Речи Посполитой снова встали. Приехал разъезд и доложил, что мост через реку сожжен, а на другом берегу стоят пушки. Ляхи разведку увидели и обстреляли их. «Ну вот, господа офицеры, не зря мы плотников и артиллерию тащили за тысячу верст. Эх, размахнись, рука, раззудись плечо! Повоюем?» Иван Салтыков чуть не вырвал у Брехта подзорную трубу. Разбаловал его. «Так, слушай мою команду. Густав, готовьте батарею пудовых единорогов. Стрелять гранатами, что в парусину зашиты. Шрап на я Ей родимый. «Сначала болванками стрельните и считайте, потом уж вворачивайте взрыватели на полученное время. Ну да сами с усами. Считайте, что на учении. С двух километров примерно. Пушки нужны целыми, а прислугу нужно выбить всю. Пушкари и штучный товар. Дальше, Александр, Иван». Брехт повернулся к Багратиону. «Начинайте строить выше по течению плоты, только под прикрытием снайперов. И в одну змею сбивать?» «Точно, все, поехали». Конец второй книги читал Ярослав Лукашов.